Глава шестнадцатая. Рывком открыв дверь, я стремительно выбежала на середину зала. И, как оказалось, не зря. Мой противник ожидал меня сразу за дверью. Мимолетного взгляда хватило, чтобы оценить среднее телосложение довольно молодого юноши с темными волосами до середины лопаток. А также его оружие — короткий меч. Не дав парню опомниться, добежала до стены, краем глаза увидев, что он рванул за мной. Подскочив в воздухе, извернулась и, как можно сильнее оттолкнувшись от стены, перелетела за спину противнику. Не став затягивать, тут же схватила свободной рукой за волосы, сильно и резко дернула на себя и приставила катану к его обнажившейся шее. «Убит!» — произнесла громко и отчетливо, краем глаза, заметив на небольшом помосте группу гильдийцев, сидевших рядом с главой. «Согласен!» — кивнул глава и прозвучал удар гонга. После чего я отпустила волосы парня и убрала катану от его шеи. Зло сплюнув, он пошел к остальным наемникам. «А тебе говорили сделать стрижку покороче», — меланхолично заметил Алекс, сидевший недалеко от головы. Вновь прозвучал гонг. С помоста поднялся еще один мужчина в длинном плаще. Двигался он нарочито, неторопливо, особой мускулатурой не отличался, но было в нем что-то опасное. Оружие доставать не спешил, пока присматриваясь ко мне». Видимо, расчет был на то, что я, не выдержав напряжения, брошусь на него первый. Но мне торопиться некуда. До рассвета еще несколько часов. Дамен спит долго. Меня охватится скоро. Так что можно и подождать. Минут пять мы постояли молча друг напротив друга. Не выдержав, я мило улыбнулась ему и приветливо помахала ручкой. Но он почему-то не оценил моего жеста и выхватил из-под плаща катану почти такую же, как у меня в руках. «Ну а чего тут скрывать, не в пример красивее?» Наверняка и в бою она получше будет. Только победа в бою зависит не только от качества оружия. Не успела толком позавидовать, как мужчина кинулся на меня, нанося быстрые и четкие удары с разных сторон. Я едва успевала их блокировать. Приходилось крутиться волчком, уклоняясь от его быстрых и точных взмахов. В какой-то момент он меня даже едва не достал. Чудом успела пригнуться, когда лезвие его катана прошло в каком-то сантиметре от моей головы. Это заставило меня собраться и сосредоточиться на своих чувствах, постараться уловить не просто движение, которое он совершает сейчас, а и те, что только собирается совершить. Рисунок боя потому и называется рисунком, что даже самая сложная линия должна быть завершена. Меня учили предугадывать движения противника, но за годы охоты при помощи одних лишь когтей и клыков я совсем уж разленилась, распустилась. Резко пригнулась, уклоняясь от очередного удара, и повалилась на спину прямо у его ног. Выставив над собой клинок, приняла удар и резко дернула противника за ногу. Он не ожидал такой подлянки, что позволило мне сделать ложный замах катаной, заставив наемника еще больше отклониться, чем и воспользовалась силой, толкнув его. Мужчина, не удержав равновесие, упал на песок, а я тут же приставила к его шее лезвие. Но звука гонга не услышала – Насторожившись, начала оборачиваться и едва успела увернуться от удара со спины. Гадство! Позади были уже очередные противники. На этот раз двое – мужчина с кистенем и девушка с парными кинжалами. Молниеносно крутанув в руке катану так, что можно было перехватить ее за эфес, с силой ударила лежавшего противника по голове, отправив его недолго в отключку. Сама же продолжила бой с новоявленными гостями». Нападали они одновременно и слаженно. Мужчину силы явно не обидели. Да и как обращаться с кистенем он знал. Девушка также двигалась очень стремительно, нанося удары укола своими кинжалами. В какой-то момент она ими заблокировала мою катану, в тот момент, когда кистень уже несся на меня, чтобы разможить мою голову. Мне не оставалось иного выхода, как бросить свой клинок и, сделав сальто, уйти в сторону». На секунду те двое замерли, настороженно меня рассматривая. На губах девушки зазмеялась довольная улыбка. Наемница нарочито медленно оттолкнула ногой мою катану в сторону. «Видимо, они решили, что бой я уже проиграл, оставшись без клинка». Но не на ту напали. Воспользовавшись краткой передышкой, я выхватила из-за пояса кинжал, перехватила его поудобнее за цепочку и начала лихо раскручивать, выписывая им смертоносные фигуры. С удовольствием отметила, как переменились в лице мои противники. Не скрываясь, уже открыто ухмыльнулась и бросилась на них, нанося точные удары своим усовершенствованным оружием. Только его теперь так просто не заблокировать, ведь достоверно неизвестно, куда придется следующий удар». Первым же взмахом я оставила кровавый росчерк на щеке мужчины и, завершая дугу, пропорола плечо девушки. После чего вновь отскочила в сторону и замерла, ожидая их дальнейших действий. Они замешкались. Теперь на моей стороне было преимущество. Один из них мог серьезно пострадать, выйдя вперед, но зато это дало бы возможность второму достать меня, пока мое оружие занято. Вот только никто из них нарываться первым не хотел. Бой обещал быть интересным». Я уже было решила избавить их от сомнений и напасть первой, даже дёрнулась в их сторону, как прозвучал звук гонга. Разочарованно посмотрела на помост и удивлённо присвистнула. Столько воодушевлённых зрелищем и жаждущих продолжения глаз ещё никогда не видела. На мгновение меня даже окутала волной эйфории. Бой действительно принёс ни с чем не сравнимое удовольствие. «Довольно? Тебя действительно можно назвать одной из лучших?» Заметил глава с одобрением, поднявшись со своего места. «Благодарю. Я могу знать ваше имя?» Я склонила голову, выражая ему свое почтение. «В конце концов, он достоин уважения хотя бы за то, что все эти наемники подчиняются ему беспрекословно. Двое последних бойцов далеко не слабые, и следует отдать должное, это был именно боеспытание, а не попытки убить взорвавшуюся никому незнакомую выскочку». «Можешь?» «Это ни для кого не секрет. Меня зовут Дэниел. В принципе, ты себя достаточно хорошо показал, чтобы окончательно тебя принять и позволить получать заказы. Бой со мной не обязателен», — неожиданно заявил глава. С разных сторон раздались нестройные согласные выкрики. «Гильдия на самом деле была согласна принять меня, что не могло не радовать. Но я настаиваю», — выпалила неожиданно даже для себя. «Бой со мной происходит в рукопашную. Если я вижу, что потенциальный член гильдии хорош с оружием, на драке со мной не настаиваю, принимая так. До тебя этой честью удостоились Лиана и Хлыст». Дэниел указал на моего первого противника и девушку, с которой дралась. Последняя мне отсылитовала своим кинжалом, криво усмехнувшись. Свободной рукой она сжимала полученный порез, но недовольства на ее лице не было. «Люблю адекватных». «Правда, жизнь обычно предпочитает сталкивать меня с их полной противоположностью». «Не хочу особо выделяться. Вы сказали, что в бою с вами главное продержаться определенное количество времени. Сколько?» «В крови бурлил адреналин. Хотелось продолжения. Пока я не прикажу остановиться». «Что ж, твое право». Не стал спорить Дэниел и вышел вперед. Остальные наемники быстро вернулись на помост, боясь пропустить очередное зрелище. Я отбросила в сторону свой кинжал, качнулась с пятки на носок, ожидая первого шага главы, который, не торопясь, обходил меня по кругу, присматриваясь. В каждом его движении чувствовались мощь и опыт. Между тем была в нем и своеобразная грация. И вот его первый выпад. Я даже не сразу его уловил и едва успел увернуться. Дэниел практически не уступал мне в скорости, а ведь я сейчас на пике своих сил». Но вот второй удар, затем сразу третий, далее сальто, и нога главы промелькнула прямо перед моими глазами. Мне пришлось быстро отскакивать назад. Я с трудом сдерживалась, чтобы не выпустить когти и клыки. Было что-то в нем такое, что будоражило, заставляло опасаться. «Неплохо», — отметил он между тем. Его удары поражали стремительностью и непредсказуемостью, но в то же время в них читалась определенная стратегия. Создавалось такое чувство, будто мужчина просчитывал каждое мое движение до того, как уклонюсь или уйду от удара. Остальным членам гильдии до него очень далеко. Глядя ему прямо в глаза, бесшабашно улыбнулась и ринулась вперед. Голова же, отклонившись немного в сторону и присев, попытался сделать подсечку, но я подпрыгнула и попыталась ударить коленом ему в лицо». Не вышло. Мужчина быстро сделал прыжок в сторону, увернувшись от удара, схватил за мою вторую ногу, которой я толкнулась от земли, и швырнул меня к стене. Перекувыркнувшись в воздухе, приземлилась на ноги и руки, как кошка, и сердито сдула с лба выбившуюся прядь волос. Я использовала свою скорость на полную силу, но Дэниел не отставал. Людям такое не под силу. Кто же ты? Тем увлекательнее рисунок боя. Давно уже я так не веселилась. Ну что ж, еще одна попытка. На этот раз попыталась действовать неожиданно. Прыжок вправо, отскок влево, резкий выпад. Попытка ударить в болевую точку, но все бесполезно. Он будто знал заранее все, что я собираюсь сделать. И тут произошло то, чего не ожидала. Вместо очередного уворота и отскока голова нырнул под мою руку и схватил меня за плечи. При этом сжал так, что я даже не смогла сдвинуться. Хватка у него была истинно медвежья. «И что ты будешь делать теперь?» Тихо спросил мужчина и ухмыльнулся. Оттолкнувшись ногами от его живота, резко ударил лбом ему в нос. <риспых> Дэниел сначала ослабил хватку, но потом, видимо, разозлившись, резко сжал меня за руки и силой швырнул в стену. «Я толком не успела затормозить. Слишком велика была сила удара». Лишь в последний момент слегка смягчило падение, с трудом успев кое-как сгруппироваться. Не уверена, что обычная человеческая девушка выжила бы после такого, не говоря уж об увечьях. Но и отступать не в моих правилах. «Достаточно!» — провозгласил Дэниел громогласно. С трудом поднявшись, поморщилась от сильной колющей боли в боку, услышала едва различимый хруст и щелчок, с которым мое сломанное ребро стало на место — «Все же хорошо, что прежде чем сюда идти, я подкрепилась». «Повторяю, ты принята. С возможностью брать заказы. При твоей проверке я немного переусердствовал. Сожалею. Алекс проводит тебя к нашему лекарю. Затем зайди ко мне. Нужно обсудить некоторые детали», — сказал глава, переведя дыхание. Я с удовольствием отметила, что все же заставила его сбиться. «Благодарю. Лекарь мне не нужен. Я в порядке» ответила спокойно, поправляя чуть съехавшую маску. Услышала удивленный шепот остальных членов гильдии. «Ну да, швырнули меня о стену довольно сильно. Слабо верится, что после такого не требуется медицинское вмешательство. Но ведь могло мне просто повезти». «Хорошо, тогда прошу за мной». Голова не подал виду, что что-то не так, и приглашающе махнул рукой. Алекс же без дополнительных команд Дэниела принялся раздавать указания остальным наемникам. «Я бы с удовольствием послушал их разговор, но, думается, мне с головой будет не менее занимательно. В его кабинете оказалось довольно уютно. Несколько шкафов с замками, письменный стол, на котором не лежало ничего лишнего, удобный мягкий диван и несколько кресел. Не скажешь, что это принадлежит главе гильдии наемных убийц, да еще и элитных». Мужчина махнул мне на кресло перед столом, сам устроился напротив, не став отказываться, с удобством разместилась, откинувшись на мягкую спинку. «Итак, ты не человек», — констатировал Дэниел первым делом после непродолжительного молчания. «Как и вы», — не стал отрицать очевидного. «Не знаю, как остальные члены гильдии, но перед главой я подставилась конкретно». Да и, подозревая треск сломанной кости, он тоже слышал. «Кто же ты?» «Что забыла на человеческих землях? Почему пришла в гильдию? Где работала раньше, в каких городах?» Мужчина сходу задал несколько вопросов, цепким взглядом уставившись мне в лицо, словно бы надеялся увидеть его через маску. «Я и сама не знаю толком, кто я, какой расы. Всегда, сколько себя помню, жила на человеческих землях. В гильдию пришла по той же причине, что и все. Нужны деньги». «Раньше работала только на себя, поэтому ни мое имя, ни города, в которых жила. Вам ни о чем не скажут», — ответила предельно честно, подозревая подвох. «И не зря». «Говоришь правду», — кивнул глава, мельком взглянув на ровно горевший голубым амулет, который лежал на столе. «Я порадовалась, что не решила врать. Не сказать, что ложь доставила бы мне особых неприятностей, но была бы неуместна и настроила бы против меня». «Хорошо», — Остальные сведения можешь оставить при себе. Заказы берешь только от гильдии. Никакой работы на себя, это понятно?» Продолжил он строго, заметно расслабившись. «Я согласна». «Приходить можешь в любое время. Будет подходящий заказ, получишь его. Можешь появляться просто ради тренировок с другими членами гильдии. Или же подлататься у нашего лекаря. Поверь, он один из лучших». Гонорар, полученный за выполненные заказы, будет уже за вычетом пени что взимается на нужды гильдии. Общие заказы оплачиваются не так дорого, как личные. Заработаешь себе репутацию, засветишься в определенных кругах, пойдут заказы персонально на твое имя. Станешь сама устанавливать цены. Тогда будешь просто отстегивать 10% в нашу казну. Дэниел спокойно и доходчиво вел меня в экскурсдел. Подходит. «А какой раз и вы?» — кивнула я и не удержалась от любопытства. «Полуоборотень. Отсюда скорость и сила. И можно на «ты». Внутри гильдии не до особых церемоний». Он открыто улыбнулся, обнажив крепкие белые зубы с чуть выпирающими резцами. «А среди остальных членов гильдии есть еще представители иных рас? Раз уж представилась возможность нормально поболтать, почему бы ею не воспользоваться?» «Чистокровных нет. А так, около пяти людей могут похвастать примеси чужой крови у себя в жилах. И так тебе следует придумать имя, под которым ты будешь выполнять заказы». Заметил он тем временем, хлопнув раскрытой ладонью по столу. «Дафна?» Я пожала плечами, не понимая сути проблемы. «Слишком светлая. И ты не хочешь все же снять маску?» Поморщился глава. «Не вижу смысла». «Я настаиваю». «Если тебя преследуют в стенах гильдии, ты в безопасности. Перед другими наемниками можешь ее не снимать». «Но я должен знать каждого члена гильдии в лицо», — повторил он с нажимом. Пожав плечами, все же сняла маску, полюбовалась выпученными глазами и перекошенным лицом головы и вернула ткань на место. «Итак?» — напомнила о себе спустя несколько минут молчания. «Сколько тебе лет?» Все же выдохнул он. «Это существенно?» «Много». «Я уже несколько лет выгляжу так, не меняясь», — скривилась я. Не ребенок и даже не подросток. Не переживай». «Да я и не переживаю просто». «Ладно, ты права. Лучше носи маску, меньше вопросов». «Имя?» «Ангел?» «Маска?» «Шпилька?» «Колючка?» Он с азартом принялся предлагать наперебой, явно увлекшись процессом. «Дафна?» «Не подходит. Говорю же, это имя светлое, возвышенное, чистое. Незачем пятнать его в то, чем ты будешь заниматься. Уж прости. Может, сама что предложишь?» Поинтересовался Дэниел с надеждой. «Ди. Первая буква имени. Подумав, предложила самый оптимальный вариант. К тому же именно так меня некогда называл Кристофер. Имя будет не совсем новым и относительно привычным». «Слишком коротко. Тоже мимо». Поморщился он и побарабанил пальцами по столу. «А если, малышка, Ди?» «Даже если не обращать внимания на твою маску, ростом и фигурой ты не вышла. Это прозвище тебе подходит». «Пусть будет. Без разницы. Я не стала спорить». «Договорились. Приходи завтра, думаю, я сумею подобрать тебе интересный заказ». «Не жди очень высокой оплаты. Но все с чего-то начинают». Так я и получила свою первую официальную работу».